Глава 17 с е р е б р я н а я цепь». Никита почти полчаса простоял за закрытой дверью своей комнаты, прислушиваясь к разговорам, доносящимся из гостиной. Этому бажену удалось порядком его припугнуть. Никита взглянул на свою ладонь. Отметина быстро зарастала, крестообразный след от ожога уже стал почти незаметен. Однако чувство тревоги осталось. Впредь не стоит ловить все, что ему бросают. Наконец адвокат б а ж е н начал прощаться. Разговор переместился из гостиной в прихожую. Никита метнулся к шкафу, вытащил свои старые кроссовки и сунул в них ноги. Затем натянул на себя старый джемпер и вскочил на подоконник. Родители сейчас будут убирать со стола, мыть посуду, и его отсутствие никто не заметит. На улице уже совсем стемнело, и он не опасался, что его увидит кто-нибудь из соседей. А если мама или отец все-таки заглянут в его комнату? Никита спрыгнул обратно в комнату, свалил на кровать несколько подушек и накрыл их одеялом. Теперь со стороны казалось, что на кровати кто-то спит. Тогда он поймал замешкавшегося апельсина и уложил сверху на груду подушек. Кот для приличия возмущенно мяукнул, но тут же начал устраиваться поудобнее. А Никита... Погасил в комнате свет, снова вскочил на подоконник, открыл окно и выскользнул на улицу. Он прыгнул, широко расставив руки и ноги. Его острые когти впились в кору дерева. С ветки на ветку он быстро спустился вниз и спрыгнул на асфальт. Затем огляделся. Во дворе никого не было. Через пару минут из подъезда вышел адвокат б а ж е н он шагал Сунув руки в карманы длинного пальто, втянув голову в плечи. Никита преградил ему дорогу. Толстяк с удивленным видом остановился, но, узнав парня, довольно улыбнулся. «А твоя мама сказала, что ты уже спишь», — сообщил он. «Пусть и дальше так думает», — хмуро произнес Никита. «Что вам от меня нужно?» Он сразу решил вести себя как можно более грубо и устрашающе, чтобы запугать адвоката. Но тот, похоже, не особо испугался. «Прогуляемся», — спокойно предложил Бажин. «В вашем дворе совершенно негде поставить машину, и мне пришлось припарковаться за углом. Проводи меня по дороге, я расскажу тебе обо всем». Никита молча посторонился, давая ему пройти. Они вместе зашагали к выходу со двора. «Я знаю тебя еще со времен черной четверки», — без обиняков заявил р а з т Григорьевич. Никита удивленно на него посмотрел. «Ты был одурманен этим зельем, спящей красавицей, когда Анатолий Авдеев представил мне тебя», — сказал Бажин. «Тебя и еще троих молодых метаморфов, поэтому ты меня и не помнишь. Но я хорошо запомнил всех вас, настолько остался впечатлен вашими способностями». «Вы знали Авдеева?» — Холодея спросил Никита. «Анатолий Авдеев, координатор, скрывающийся под личиной обычного тренера по легкой атлетике, доставил ему массу проблем, и не только ему одному». «Видишь ли, я коллекционер», — пояснил Бажин, — «и бизнесмен. Я покупаю и продаю разные дорогие вещи. Случалось, что люди отказывались продать мне свои сокровища тогда, я прибегал к услугам господина Авдеева. Иногда вы воровали для меня, хотя сами не подозревали об этом. Никита молчал, не зная, что на это ответить. «Черная четверка была потрясающей командой», продолжил р а з т Григорьевич. «Сколько громких дел вы п р о в е р н у л и «А вы знаете, что случилось потом?» холодно спросил Никита. «Конечно, и это очень печально». лишиться помощи такой полезной группировки. А, а у меня было запланировано столько заданий для вас. Поэтому, когда ваша команда распалась, я решил создать свою собственную банду. И вот я и здесь. — Да вы такой же преступник, каким был Авдеев, — возмущенно воскликнул Никита. — Мы были хорошими приятелями, — улыбнулся Раст Григорьевич. Но он очень быстро увлекся и начал совершать глупости, что и привело его к краху. К чему полагаться на одурманенных спящей красавицы и мутантов? У них ведь напрочь отсутствует чувство самосохранения. Никакой инициативы, только тупое повиновение. Они ведут себя словно запрограммированные машины. Поэтому я сразу решил, что мои подопечные будут обладать своей волей. «Конечно...» Какое-то время ушло на розыск и подбор достойных кандидатов, зато сейчас в моей команде уже 4 метаморфа. А потом я вспомнил о тебе. Странное совпадение, не так ли, мой мальчик? Оказывается, твоя мама работает в моей юридической фирме. Так почему бы и тебе на меня не поработать? — Что? — изумился Никита, — Вы предлагаете мне стать членом вашей новой банды? Да вы с ума сошли. Черная четверка едва не погубила всех нас. Ты станешь очень богатым молодым человеком, Никита Легостаев. У тебя появится много дорогих и красивых вещей. Мотоцикл, машина, модная одежда, все, что пожелаешь. А для этого тебе всего-то придется иногда кое-что для меня делать. воровать, уточнил Никита. И я буду щедро тебе платить. А вы в курсе, что вашу банду разыскивает полиция всего города? Конечно. Я по роду своей работы часто бываю в прокуратуре и департаменте безопасности и в курсе всего, что там происходит. Отчасти поэтому моих парней и не могут ни на чем подловить. Экспресс из Праги. Ваших рук дело. Всего лишь один из заказов. — пояснил адвокат. — Не очень удачная операция, но это редкость. Обычно у моих мальчиков не случается подобных провалов. Они вошли в узкий темный переулок. От стены отделилась длинная тень и шагнула им навстречу. Никита увидел здоровенного лысого парня в длинном темном пальто. — Это Рашпель, — представил лысого Бажин. — Один из моих телохранителей. Он ждет меня. Рашпиль не сводил с Никиты напряженного взгляда. — Так что скажешь? Ко мне постоянно обращаются за помощью разные люди, — продолжал свои уговоры Бажин. — Они нанимают моих парней для разного рода операций и хорошо платят за это. Без работы ты не останешься, как и без денег. — Ну нет, я опас, — покачал головой Никита. — Рано или поздно вас всех все равно поймают. — а нам с трудом удалось избежать неприятностей, когда «Черная четверка» прекратила свое существование. — Я гораздо умнее Авдеева, и у меня есть нужные связи. — Нет, — твердо сказал Никита. р а з т Григорьевич прищурился. — Кажется, ты не понимаешь меня, мальчишка, — вдруг злобно сказал он. — Я ведь не упрашиваю тебя. «Просто предлагаю по-хорошему, а ведь могу их заставить...» «Вы мне угрожаете?» — удивился Никита. «Я могу основательно подпортить тебе жизнь, оборотень, и тебе, и твоим родителям. Могу уволить твою мать, могу сообщить ей, что ее сынок — чудовище, могу сообщить об этом в газеты и на телевидении...» А еще лучше самому господину Кривоносову. Никита испуганно на него взглянул. Рашпиль з ы его спиной довольно ухмыльнулся. — Я ведь состою в директорате Экстрополиса, — хохотнул Бажин. — Являюсь акционером корпорации. Никто из моих партнеров по компании, конечно, не знает о моем тайном бизнесе. Для них я всего лишь преуспевающий адвокат, но... Я могу выдать тебя президенту. Он будет рад, поскольку давно тебя ищет. И я выполню свою угрозу, если ты не согласишься работать на меня». «Так вот, что вы используете вместо спящей красавицы», — догадался Никита. «Шантаж и у г р о з ы Вы просто заставляете метаморфов работать на вас». «А что прикажешь делать, если кроме угроз вы ничего не воспринимаете?» — раздраженно поинтересовался Бажин. «Чудовище можно держать в повиновении только страхом». «Вы правы», — тихо произнес Никита. «Может, я и чудовище. Но вы-то всего-навсего человек. Не боитесь угрожать м о н с т р о м Он выдвинул когти и показал их толстяку. «Я ведь могу и разозлиться», — угрожающе произнес Легостаев. Его голос постепенно переходил в глухое рычание. «А здесь, кроме нас, никого нет». р а ш п е л ь осклабился, адвокат Бажин нахмурился. «Вот, значит, как», — тихо произнес он. «Что ж...» «Хочу тебя уверить, что ты не первый монстр среди моих знакомых. Мне уже приходилось встречать подобных тебе. И я умею заставить любого из вас стать сговорчивее». Он резко оттолкнул Никиту от себя. Парень врезался спиной в кирпичную стену и зарычал. Бажен проворно отскочил от него подальше. «Рашпель», — тихо произнес он, — Никита припал на четыре конечности и выгнул спину. Кости с хрустом деформировались под его кожей. Рашпель расстегнул пальто и сунул руку во внутренний карман. «Придется преподать тебе урок», — злобно проговорил толстяк. «Для этого я и взял с собой своего человека. Он умеет уговаривать даже самых упрямых». р а ш п и л ь бросился на Никиту и резко выдернул руку из-за полы пальто. В воздухе раскрутилась длинная серебряная цепь. Никита едва успел отскочить. Конец цепи выбил искры из стены за его спиной. Парень прыгнул в сторону здоровяка, уперся руками в землю, сделал сальто и обеими ногами ударил р а ш п е л я в грудь. Тот крякнул и отшатнулся, споткнулся об ордюр и повалился на спину, но тут же перекатился через голову и снова вскочил на ноги. Никита удивленно замер. Рашпель оказался очень проворным для своей мощной комплекции. Громила взмахнул цепью. Серебряная петля со свистом вспорола воздух и обрушилась рядом с юным оборотнем. Он откатился в сторону. Следующим ударом Рашпель стегнул его по голой руке. Никита взвыл от боли. Эраст Григорьевич рассмеялся. «Еще не передумал?» — спросил он. «Нет», — прорычал Никита. Он продолжал меняться. Плечи раздались, позвоночник с хрустом вытягивался, мышцы наливались силой. Никита пригнул голову и издал громкое урчание. Старенький джемпер треснул по швам и свалился с него. Рашпиль подскочил сбоку и вытянул его цепью по голой спине. Серебро с шипением впилось в кожу. Никита с утробным воем развернулся и ударил головореза когтистой лапой. Рашпиля отшвырнуло в сторону. Он выкатился из переулка под свет одинокого уличного фонаря. Никита выбрался из тени за ним следом. Они оказались на пустыре рядом со свалкой. Здесь Никита когда-то осваивал свои новые способности. Казалось, это было так давно. Вокруг возвышались остовы старых автомобилей, сваленные прямо друг на друга. Землю покрывали обломки арматуры, осколки битого стекла. Никита поднялся на ноги и издал громкий рев. Бажен испуганно охнул. Парень теперь был почти на две головы выше его. Мускулистая фигура, покрытая и з сине-черным мехом, припала к земле и прыгнула на телохранителя адвоката. «Рашпиль» Проворно отскочил. Никита врезался в башню из автомобильных каркасов. Вся конструкция с грохотом свалилась вниз. Рашпиль, раскручивая цепь, ринулся на юного оборотня. Никита развернулся и ударил его ногой. Громила отлетел назад, но конец его цепи обернулся вокруг щиколотки Легастаева. Раздалось громкое шипение. Никита взвыл от боли и попытался стряхнуть с себя цепь. Рашпиль резко дернул. Никита свалился на спину. Бандит тут же наскочил на него сверху и принялся опутывать руки и ноги оборотня цепью. Серебро причиняло жгучую боль и лишало сил. Никита извивался на земле и яростно рычал, но не мог освободиться. Наконец, скрутив его, р а ш п и л ь плюхнулся на землю и тяжело выдохнул, а затем с силой пнул Никиту в живот. п у т это послужит тебе уроком!» — гаденько рассмеялся Бажун. «Впредь будешь знать, что угрожать мне чревато последствиями!» «Отпустите меня!» — прорычал Никита. «Не раньше, чем ты согласишься на меня работать!» «Ладно! Ладно!» — к о р ч и с ь от нестерпимой боли проревел Никита. «Я согласен!» «Вот и славно!» Бажен похлопал его по шерстистой щеке. «Я знал, что ты послушный мальчик!» Он кивнул Рашпелю. Тот взялся за свободный конец цепи и резко дернул. Хитрые узлы тут же распустились сами собой. Бандит отработанным движением смотал цепь и спрятал ее под пальто. «Серебро — лучшее средство против вашего брата!» — ухмыльнул с е р а с Григорьевич. «Уж я знаю, о чем говорю!» Оборотень, связанный серебром, не опаснее грудного младенца. Куда девается ваша хваленая сила? Вы просто идиоты, если считаете себя высшими существами. Никита, тяжело дыша, лежал на земле, широко разбросав конечности. Бажен вытащил из кармана визитную карточку и бросил ему на грудь. — Мой номер, — пояснил он, — очень скоро я с тобой свяжусь. И в твоих интересах прийти по первому моему зову, щенок. Арашпель отряхнул свое пальто, и они с б а ж е н н ы м зашагали прочь. Никита сел и привалился спиной к фонарному столбу. Превращение остановилось. Вскоре его тело начало возвращаться в прежнюю форму. На голых запястьях и щиколотках виднелись глубокие следы от о ж о г о в в форме звенья в цепи. «Черт!» — злобно воскликнул Никита. Когтистый кулак оставил глубокую вмятину в железном основании фонаря. Только этого не хватало. Мало ему своих проблем, теперь он должен работать на преступника. Когда Рашпель обмотал его цепью, Никита пообещал сотрудничать только из-за жуткой боли. Он вовсе не собирался держать свое слово. Но сейчас понял, что толстяк может и впрямь испортить жизнь и ему, и его маме. Никита задумался, что предпринять? Посоветоваться с Гордеем? Но тот сам имел какие-то дела с этим Ирастом Григорьевичем. А вдруг они заодно? но поговорить все-таки стоило. И тут он вспомнил, что Гордей этой ночью собирался пробраться в исторический музей. Никита же хотел знать, что именно Гордею понадобилось в том вагоне, какой экспонат доставленный из Праги музейной коллекции. Никита осмотрел себя и раздраженно рыкнул. Футболку и джемпер он потерял, штаны тоже не выдержали превращения, кроссовки треснули по швам. Он сидел на улице совершенно голый, а ведь ему еще предстояло возвращаться домой. К тому же Никита уже начал замерзать. Температура его тела превышала обычную человеческую, но по ночам на улицах еще было довольно прохладно. Он встал и отряхнулся. Подобрал с земли карточку Бажина, покрутил ее в руках, разорвал в клочки и выбросил. Все равно у него не было карманов. Затем огляделся. До его дома целый квартал. Вот артем бирюков жил буквально в паре шагов отсюда. если уж предстоит пройтись по улице голышом лучше он сначала доберется до артема. соседкалегостаевых пенсионерканиканорова в это время обычно выгуливала во дворе свою таксу. она и так считала, что по никите колония для малолетних преступников плачет поэтому лучше было не рисковать. никита нашел на свалке старую картонную коробку, шагнул в нее сделав себе что-то наподобие юбки, а затем стараясь скрываться в тени голых кустов, Поспешил к Артему.